От автора. Дорогие друзья, вот и подошла к концу вторая история по миру темных властелинов. Она получилась убегательной, слегка взрывной и, надеюсь, озорной. Я хочу верить, что мы еще раз вернемся к Ворчливой Хель, практичному Рихайнелю, узнаем о пополнении черного списка охраняемых видов умертвей и движении нежитизащитников. промчимся на Вервольфе по улицам Рудки, и обязательно выиграем бочонок Медового Эля в забеге за сырными головами, которые ежегодно устраивают на изломе лета в деревнях жители Срединной Троегорской долины. А еще разгадаем тайны, что хранят стены Академии Двуединой Магии, разозлим одного надменного Василиска и защитим диплом от гастрономических посягательств одного грызуна. А пока же, Я хочу лишь сказать, что я начала писать чародейку «За окном была хмарь», и я, мечтая о жарких днях, о запахе солнца в распахнутом по утру окне, о цветах и зелени вокруг, о теплом дожде и яркой радуге после него, о всем том, что называют волшебным словом «лето». И вот сейчас, когда книга закончена, моя мечта исполнилась. За окном знойное лето. И мне хочется пожелать вам, мои дорогие и любимые читатели, чтобы и ваши заветные желания всегда исполнялись. А еще пусть сохранится и приумножится все самое хорошее в вашей жизни. Радость, любовь, счастье, благополучие. Пусть удачи и здоровье всегда будут с вами. Будьте счастливы, читайте хорошие книги. С уважением, Ваша Надежда Мамаева. Конец книги. Читала Нелли Новикова.